«Волшебная мазь!» Тетка Гуди была няней. Она ухаживала за больными и нянчила маленьких детей. Как-то раз ее разбудили в полночь. Она спустилась из спальни в прихожую и увидела какого-то диковинного старичка, так там уже Косоглазого. Он попросил тетку Гуди поехать к нему, говоря, что жена его больная и не может нянчить своего грудного ребенка. Посетитель не понравился тетке Гуди, но разве могла она отказаться от заработка? И вот она поспешно оделась и вышла с ним из дома. Старичок усадил ее на черного как уголь высокого скакуна с огненными глазами, что стоял у дверей. И они понеслись куда-то с невидимой быстротой. Тетка Гуди, боясь упасть, изо всех сил вцепилась в царичка. Они мчались, мчались и наконец остановились у небольшого домика, слезли с коня и вошли. Хозяйка лежала в постели, младенец, чудесный здоровый малыш лежал рядом с ней, вокруг играли дети. Тетка Гуди взяла ребенка на руки, а мать протянула ей баночку с мазью и велела намазать ребенку глазки, как только он их откроет. Немного погодя, ребенок приоткрыл глазки, и тетя Гуди заметила, что он так же косит, как и отец. Она взяла баночку с мазью и намазала ребенку веки, а сама все удивлялась. Для чего бы это? Жизни она не видовала, чтоб младенцам мазали веки. И вот она улучила минутку, когда никто на нее не смотрел, и тихонько помазала мазью свое правое веко. Не успела она это сделать, как все вокруг изменилось, словно по волшебству. Убранство в комнате стало роскошным, женщина в постели превратилась в прекрасную леди в белых шелковых одеждах. Младенец похорошел еще больше, а перенки его сделались блестящими и прозрачными, словно серебряная кисия. Зато его братишки и сестренки, что играли у постели, превратились в бесенят с приплюснутыми носами, острыми ушками и длинными волосатыми лапками. Они строили друг другу рожи, царапались, таскали за уши больную мать, словом, чего только не вытворяли. Тут тетка Гуди поняла, что попала к бесам. Но она ни слова об этом не проронила. А как только женщина поправилась и смогла сама нянчить ребенка, тетя Гуди попросила хозяина отвезти ее домой. Он подвел к дверям черного как уголь коня с огненными глазами, и они поскакали так же быстро, как в первый раз, а может еще быстрей, и наконец доскакали до дома тетки Гуди. Косоглазый старик снял ее с коня, вежливо поблагодарил, а заплатил ей столько, сколько ей никогда еще не платили за подобные услуги. На другой день тетка Гуди отправилась на базар за покупками, ведь она долго жила не дома, и ее припасы кончились». Вот она стала прицениваться к товарам и вдруг увидела того самого косоглазого старичка, что возил ее на черном как уголь коне. «А как вы думаете, что он делал на базаре?» Хотел от прилавка к и с каждого брал что-нибудь с этого пукты, с того яйца, но никто, видимо, не замечал этого. Тетка Гуди не собиралась мешать ему, но считала, что не следует упускать такого щедрого нанимателя, не перемолвившись с ним словечком другим. Вот подходит она к нему, приседает и говорит... — Добрый день, сэр. Надеюсь, ваша супруга и младенчик чувствуют себя хорошо. Но договорить она не успела. Старичок отшатнулся от нее, словно опешив от удивления, и воскликнул. — Неужто вы меня сейчас видите? — Как же не видеть? — ответила она. — Конечно, вижу, и так же ясно, как солнце в небе. — А еще я вижу, — добавила она, — что вы очень заняты покупками. — Вот как! Ну, значит, вы слишком много видите, — сказал он. «А скажите, каким глазом вы все это видите?» «Правым, конечно!» — ответила она, довольная, что улечила его. «Мась! Мась!» — кричал старый бес ворюга. «Получай же за то, что суешься не в свои дела! Больше ты меня не увидишь!» Тут он ударил ее по правому глазу, и она сразу перестала его видеть. «Ну что, хуже всего! С этого часа она окривела на правый глаз, да так и осталась кривой до самой своей смерти».